Глава восьмая. Убийство в нью -Берри. Небо усыпано серыми звездами, в легкие врывается ночной воздух, тучи комаров и москитов вьются перед лицом, влажный теплый посад пахнет гарью. Я вспотел, Я грязен и в крови, в руке я сжимаю рубчатую рукоятку дымящегося кольта и, глядя на мертвеца у своих ног и на второго человека, который взглядом умоляет меня о пощаде, думаю. Ничего нет нового под луной. Я вздыхаю. Именно это я имел в виду, когда говорил, что «неприятности следуют за мной по пятам, точно акулы за невольничьим кораблем». Я сплевываю, стараясь избавиться от привкуса горечи во рту. — Прошу вас, сэр, не убивайте меня! — прохныкал солдат, когда эхо выстрела затихло в зарослях за рекой. Я опустился перед ним на колено, поставив кольт на предохранитель. — Послушай! — начал я и замолчал. Высоко над нами пролетел легкий самолет, и какой-то слишком нервный коп разрядил свой глок во вспуганную шумом винтов птицу. Солдат задрал руки еще выше. «Я... Мне очень жаль, что я так неудачно упал. Только не убивайте меня, пожалуйста. Я собираюсь жениться перед Рождеством, и у меня есть ребенок от первого брака. Пожалуйста, прошу вас», — умолял он. Не трясись, приятель, все будет хорошо. Я агент ФБР, сказал я. Солдат от удивления открыл рот и недоверчиво посмотрел сначала на меня, потом на труп Шеймаса, кровь которого медленно стекала в воду Паркер Ривер. Я вам не верю. Покажите мне значок, покажите мне ваше. Заткнись и слушай меня внимательно. Нам нужно выиграть время. Помоги ко мне сбросить труп в реку. Солдат остолбенело покачал головой. «Я... не могу!» «Ты должен помочь мне, парень! Давай! Я не собираюсь тебя убивать! Вот смотри, я даже убрал пистолет!» — сказал я, засовывая кольт в карман. Потом я взял шеймаса за левую ногу и кивком головы велел солдату взяться за правую. Ошеломленный, растерянный, он остро нуждался в том, чтобы ему говорили, что надо делать Поэтому подчинился беспрекословно Вместе мы подтащили труп Шеймоса к берегу Я вошел в воду и вытолкнул тело на глубину Некоторое время смотрел, как течение несет его к южной оконечности Плам-Айленда И дальше, мимо Ипсуича, в океан Потом я вернулся на берег «Пожалуйста, не убивайте меня теперь», — просил солдат дрожащим голосом. «Сколько тебе лет?» «Тридцать один», — ответил он неуверенно. «Тридцать один?» — повторил я. «В таком возрасте пора уже научиться кое-что понимать. Ну-ка, возьми себя в руки, приятель». «Окей, я...» «И тише, следуй за мной. Сейчас мы пойдем прямо по воде. Пригнись пониже и постарайся не наделать шума. Ну, давай». Я заставил солдата пригнуться и примерно четверть мили вел его за собой вверх по течению реки. У местных легавых была, по-видимому, кинологическая служба, так как минут десять спустя сзади раздался протяжный собачий вой. Несомненно, ищейки отыскали то, что осталось от головы Шеймаса. Я надеялся, что теперь они пойдут по запаху мертвеца и уведут погоню вниз по течению». «Ветер дул с моря. Это тоже могло помочь делу». «Что это было?» — спросил солдат дрожащим шепотом. «Собака! Должно быть, копы нашли Шеймаса, Не отставай!» Мы продолжали идти по воде вдоль берега и остановились только раз, когда мне понадобилось поправить протез. Выше по течению Паркер-Ривер сужалась, но я продолжал идти вперед до тех пор, пока река не стала настолько мелкой, что можно было без труда перейти ее вброд. «Идем на другой берег. Смотри, не оступись», — предупредил я. Парень мрачно кивнул. Став свидетелем страшной смерти Шеймаса, он проникся ко мне должным уважением и больше не пытался звать на помощь, падать или притворяться уставшим. Я помог ему вскарабкаться на сырой глинистый берег и усадил под деревом. Пройти по воде, чтобы сбить собак со следа, было довольно удачной мыслью, но я понимал, что скоро преследователи сообразят, в чем дело, и станут искать нас вверх по течению. Кроме того, Джеки был совершенно прав, предсказывая, что рано или поздно копы вызовут вертолет. Нужно было срочно придумать, как выпутаться из этой идиотской ситуации. Мой солдат сидел на большом древесном корне и тяжело дышал, он все еще был сильно напуган, а мне хотелось, чтобы он успокоился и поверил мне. «Ну-ка, сделай глубокий вдох и медленно выдохни», — приказал я. Он послушался. «Так, теперь назови мне свое имя и звание». «Мое имя и звание?» — удивился он. «Да-да». Твое имя и звание. Ты обязан назвать себя, даже если бы я был из армии вероятного противника. Специалист Дэвид Райан. Очевидно, парень немного пришел в себя, хотя еще не вполне понимал, что происходит. «Окей, Дэвид, слушай меня внимательно. Обещаю тебя, если ты будешь меня слушаться, все кончится хорошо. Я тебя отпущу, но ты должен запомнить и исполнить все, что я сейчас тебе скажу. Договорились?» Он кивнул. «Вот и отлично! Тот парень! Он хотел меня убить! И тебя тоже!» — пробормотал Дэвид Райан, неожиданно вспомнив страшные минуты, которые ему довелось пережить так недавно. Его снова начало трясти, и я мысленно выругался. Я не мог допустить, чтобы он снова потерял над собой контроль. «Ерунда!» — сказал я как можно небрежнее. «На самом деле тебе ничто не угрожало, да и мне тоже!» «Правда, у Шеймаса был револьвер, но чтобы справиться со мной, ему понадобился бы криптонит». Примечание. «Криптонит — фантастический химический элемент, минерал, единственное средство, с помощью которого можно победить Супермена». Конец примечания. «А теперь успокойся и помолчи минутку, мне необходимо подумать». Порывшись в карманах брюк, я достал мобильный телефон, который Саманта велела мне всегда носить с собой на случай, если я вдруг окажусь в сложной ситуации. Вопрос был только в том, будет ли телефон работать, когда мне это понадобится. Карман, в котором он лежал, промок, пока мы бежали по болоту, и аппарат был весь облеплен травой, листьями и цветочной пыльцой. «Попробуй только не заработать!» Пригрозил я ему и нажал на кнопку. Должно быть, угроза подействовала, так как крошечный экран осветился. Послышался гудок. Слава богу! Я набрал номер Саманты. Она взяла трубку почти сразу. «Алло!» «Это я!» Май, «Где ты?» «Ты с мобильного?» «Да!» «Положи трубку и перезвони по обычной линии. У меня срочное дело». «Окей, в таком случае будь очень осторожен и думай, что говоришь». «У меня нет времени на эти игры. Шеймос мертв. Ты должна срочно отправить группу агентов ФБР к базе Национальной гвардии Массачусетса, которая находится на шоссе номер один, неподалеку от Роули. Это очень важно. Мы проникли внутрь, но все пошло наперекосяк. Теперь Шеймас мертв, но самое скверное заключается в том, что в дело замешан посторонний человек, свидетель». Твои люди должны забрать его. Это солдат базы, специалист Дэвид Райан. Если не хочешь, чтобы операция провалилась, ты не должна допустить, чтобы его допрашивали легавые. Пусть ФБР скажет копам, что это дело федеральной юрисдикции. Полиции нельзя доверять. У некоторых легавых слишком длинные языки. Райан будет ждать твоих людей. Я его проинструктирую, но пусть они поторопятся. Что все-таки случилось? «Ты ранен?» — спросила Саманта. «Я расскажу тебе потом. По-моему, это полный провал. Не знаю, ты сама должна решить, что делать. Но если хочешь знать мое мнение, лучше отменить всю операцию. Впрочем, как добросовестный сотрудник и хороший солдат, я сделаю все, что смогу, чтобы выровнять ситуацию и спасти от гибели свободный мир. Окей? Ты должен подробно рассказать мне, что случилось» повторила Саманта. Последние нотки беспокойства в ее голосе исчезли, уступив место командным интонациям. «Нет времени, детка. Запомни, что я тебе скажу, а лучше запиши. Ты должна срочно отправить группу агентов ФБР на шоссе номер один к базе инженерно-саперного батальона Национальной гвардии Массачусетса. Это недалеко от Роули и Паркер-Ривер. «Здесь они должны отыскать и забрать Райана. Это срочно, Саманта. Я собираюсь вернуться на Плам-Айленд, но мне нужно сделать так, чтобы все выглядело естественно. И запомни, если мне это удастся, ты будешь у меня в большом долгу, в неоплатном долгу». Я выключил телефон и посмотрел на Райана. «Окей, парень, теперь слушай внимательно. Копы будут здесь через несколько минут, но они не должны меня видеть. От этого зависят сотни человеческих жизней. Я агент ФБР, выполняю ответственное задание». С огромным трудом мне удалось внедриться в банду террористов, которые собираются взорвать к чертовой матери половину Соединенных Штатов. Помнишь взрыв в Оклахом-Сити? Так вот, эти ребята из той же компании. Если ты расскажешь копам, что я застрелил Шеймаса, вся операция пойдет псу под хвост, меня раскроют и убьют» а террористы скроются. Америка — бандитская страна. Полиции здесь могут доверять только дураки. А ведь мы с тобой не такие, правда? Так вот, когда тебя найдут, ты должен общаться только с федералами и... Но я не могу лгать полиции. Я... «Спокойно, приятель. Тебя никто не заставляет врать полиции. Ты расскажешь легавым, что произошло. Три преступника ворвались на базу и забрали тебя с собой, но ты сумел от них убежать. Потом ты слышал выстрел, и все». «Тебя отвезут в участок, может быть, даже положат в госпиталь, чтобы оказать медицинскую помощь. Это не важно. Легавым ты должен говорить только одно. Ты сумел убежать от нас и не знаешь, что с нами стало. Понятно?» Райан кивнул, но я видел, что он все еще сомневается. «Пусть совесть тебя не мучит, приятель. Через час, а может и раньше, тебя заберут к себе федералы». Им ты можешь рассказать правду. Возможно, среди них будет парень по фамилии Харингтон. Ему ты можешь рассказать вообще все. Но если ты проболтаешься копом, своим приятелем или даже своей невесте, что это я застрелил Шеймаса. мне конец. Рано или поздно террористы узнают, что произошло, и тогда меня убьют. Ты понял? Почему я должен тебе верить? Потому что это, как ни странно, правда». Солдат быстро заморгал. В его широко раскрытых глазах мелькнули недоумение и непонимание, но страх понемногу рассеивался. "Но я думаю, мне лучше думать от тебя не требуется. Либо ты сделаешь, как я тебе сказал, либо нет. Сейчас я хочу знать, как ты поступишь. Решай скорее", поторопил я его. Несколько мгновений Райан напряженно, мучительно соображал, но я ясно видел, что ему очень хочется мне поверить. Вряд ли он притворялся, на такую убедительную игру мог быть способен только гениальный актер. «Окей, я сделаю, как ты говорил», — сказал он наконец. «Только не обманывай меня, приятель, от этого зависит моя жизнь, и не только моя. Десятки, сотни людей могут умереть, если ты солжешь». «Я не лгу». И он уставился на рукоятку пистолета, торчавшую из моего кармана. Он смотрел на нее так пристально, что мне пришлось пощелкать пальцами у него перед носом, чтобы привлечь его внимание. «Расскажи-ка мне, что именно ты должен будешь сделать, что я тебе велел». «Я ничего не должен говорить копам, но должен рассказать все ФБР. Молодец! Кажется, мне удалось добиться своего, но я хотел быть уверен на сто процентов, что Райан меня не подведет. Еще одно, Дэвид. Моя жизнь в твоих руках, так что постарайся не облажаться, договорились? и Я не подведу, ведь я твой должник». «Ни слова легавым», — повторил я на всякий случай. «Разговаривать можно только с агентами ФБР, ты понял?» «Я все понял», — ответил Райан на удивление серьезно. «Ты как? Как разведчик-нелегал, который работает под прикрытием в чужой стране?» «В самую точку, приятель. Слава богу, ты уловил самую суть. А теперь мне пора идти. Дай мне минут десять, потом можешь звать полицию. Усек?» «Да». Я поднялся. Райан посмотрел на меня. Ему явно хотелось что-то сказать. Я немного подождал. «Спасибо, что спас меня», — проговорил он с трудом. «И... желаю удачи». «Удача мне понадобится», — сказал я. Вынув из кармана кольт, я зашвырнул его в реку и побежал так быстро, как только позволяли заболоченные заросли. Примерно с четверть часа я двигался на север, пока не достиг настоящего густого леса. Там я снова поправил ремни протеза, немного отдышался и попытался собраться с мыслями. «Что мне делать дальше? Возвращаться к Джерри? Как? Пишедралом? Вот как!» Плам-Айленд представляет собой вытянутую песчаную отмель, расположенную почти параллельно океанскому побережью Северного Массачусетса. На всех картах он обозначен как остров, но во время отлива Плам-Айленд оказывается соединен с материком узкой полоской заболоченной земли. Оттуда, где я находился, добраться до острова не составляло труда. Для этого нужно было только повернуть на восток и пробраться через обнажившийся отливом перешеек. Чтобы не привлекать внимания, на берег следовало выйти в районе заповедника. Я помнил, что в этом месте ширина острова составляет всего около четверти мили. Мне оставалось только пройти эти четверть мили и по пляжу добраться до дома Джерри Макагана. Возвращение должно было занять от силы час. Я еще немного подумал об этом, и, найдя свой план достаточно разумным, уже собрался было двинуться дальше, когда в моем извращенном мозгу промелькнула новая идея, и она была гораздо лучше, гораздо, гораздо лучше. Увы, человек слаб. Как это я сказал, сделаю, что могу? Но ведь я действительно спас операцию, и теперь она передо мной в долгу». Я поднялся и вместо того, чтобы двигаться на восток, в сторону Плам-Айленда, повернул на запад к шоссе. Некоторое время я продирался сквозь густые ежевечные заросли, потом миновал старое кладбище, наконец деревья расступились, и я увидел впереди шоссе. Так прекрасно, теперь уже недалеко. Я снова повернул на север, прячась в зарослях вдоль дороги. Почти перед самым Ньюберри портом я залег в лесу напротив заправочной станции, которую заметил еще днем. Времени было что-то около десяти, но заправка уже закрылась на ночь. Все же я оставался в укрытии до тех пор, пока не убедился, что на станции нет ни одного человека. Выбрав момент, когда шоссе ненадолго опустело, я перебежал на другую сторону. Заправочная станция действительно была пуста и платный телефон-автомат оказался в полной исправности. Отсюда я мог позвонить Саманте, не боясь, что наш разговор будет перехвачен. Я подобрал с земли увесистый камень и после нескольких неудачных попыток сумел разбить фонарь, освещавший зону обслуживания станции. Потом я бросил в автомат четвертак и набрал номер Саманты. «Алло!» Саманта, это я. Ты должна заехать за мной. Я нахожусь на заправочной станции на шоссе номер один у Южного выезда из Нью Барипорта. Жду 15 минут, потом ухожу. Прежде чем она успела что-то сказать, я повесил трубку и поспешил скрыться в темноте. Ее ягуар цвета бордо появился буквально минут через десять. Саманта и впрямь торопилась. Я заметила, что ее плащ надет прямо на ночную рубашку. Глаза смотрели недоверчиво, губы были сжаты решительно и яростно. Не говоря ни слова, она распахнула передо мной дверцу. Я уселся на переднее сиденье, Саманта развернула машину, и мы помчались назад в Ньюберри Порт. «Майкл, что ты себе?» — начала она, но я заставил ее замолчать, положив ей на бедро руку. «Сначала выслушай меня. Ты должна знать, что произошло». «Сыновья планируют серию терактов. Мы пробрались на военную базу Национальной гвардии, чтобы украсть взрывчатку. На наше несчастье там оставался дежурный солдат. Прежде чем Шеймос успел его схватить, солдат вызвал легавых, и нам пришлось сматываться. Джеки убежал вперед, а мы отстали, потому что с нами был этот чертов Райан». Потом он упал, и Шеймос решил убить его, потому что парень видел наши лица. Чтобы спасти солдата, мне пришлось застрелить Шеймоса. Перед тем, как оставить его, я объяснил парню, что я агент ФБР, и что он не должен ничего рассказывать полицейским, только федералам. Я говорил очень убедительно, и мне кажется, что он сделает все так, как я сказал. Некоторое время Саманта переваривала услышанное. Кто еще в этом участвовал? «Спросила она наконец. Нас было только трое. Шеймас, Джеки и я». Она подумала еще немного. «Ты уверен, что солдат не выложит всю историю полицейским?» «Спросила Саманта после небольшой паузы». «Ручаться, конечно, не могу. Но мне кажется, он будет дожидаться ФБР. Впрочем, на твоем месте я бы не стал тянуть резину, а позвонил кому следует». «Хорошо. А теперь помолчи немного». Мой телефон защищен от прослушивания, я позабочусь обо всем прямо сейчас. Она сняла трубку автомобильного спутникового телефона и связалась с кем-то, кто сообщил ей, что агенты ФБР уже едут в Роули. Потом Саманта попросила соединить ее со Стивеном Харрингтоном. Рассказав ему в двух словах, что произошло, она попросила его как можно скорее забрать специалиста Райана у Копов под тем предлогом, что дело расследуется ФБР. Закончив разговор, Саманта положила трубку на рычаг и послала мне воздушный поцелуй. «Ты отлично справился, Майкл. Если б не ты, наша операция накрылась бы» сказала она и улыбнулась. Но меня нельзя было купить так легко, и я мысленно поклялся, что не дам себе размякнуть. «Ты чертовски права», — сказал я. «Я спас всю операцию, и не только потому, что научил солдата, что и кому он должен говорить. Я мог бы сам сделаться легавым, тогда моя легенда была бы раскрыта, и тебе пришлось бы вывести меня из игры. В этом последнем случае...» «Ты не получила бы ничего. Вы могли бы арестовать Джеки за попытку ограбления и только. Джерри, трахнутые и прочие остались бы в стороне и сделались бы еще более осторожными, и в миллион раз более подозрительными. Кстати, напоминаю еще раз, не показывайся вблизи дома Джерри в этой своей лиловой тачке. Она слишком бросается в глаза». Саманта кивнула. «Извини, я приехала туда сегодня только для того, чтобы удостовериться, что у тебя все в порядке, а заодно изучить местность вокруг особняка. А что, кто-нибудь что-нибудь говорил?» «Никто ничего не говорил, но ты все равно больше этого не делай. Трахнутый парень наблюдательный. Он замечает вещи, на которые другие не обращают внимания. И пешком по берегу разгуливать тоже не стоит, даже если ты собираешься меня о чем-то предупредить. Пока у тебя есть я, ты можешь расслабиться. И постарайся поменьше меня опекать. Дай мне развернуться как следует, и ты не пожалеешь». Она кивнула. Саманта прекрасно понимала, что совершила ошибку и что я прав, поставив ее на место».